Глава шестая. Я бы сразу догадалась, что это контрабанда наркотиков, сказала Анна. 500 баксов за перевозку маленькой посылочки. Слишком круто. Ты меня осуждаешь? Я сидел на подоконнике, завернутый в простыню, как древнеримский сенатор. Всю мою одежду Анна перестирала и развесила для просушки внизу, во дворе, а я стёрёг ее из окна. Оправданием средств к достижению цели может быть сама цель. Она всё пыталась вытянуть из меня правду, все склоняло меня к откровению, но я и без того слишком много рассказал ей. Анна выждала паузу, надеясь, что я сообщу ей что-нибудь новое, но я промолчал. И ежели цели твои благородны, то, короче, дорога к благим целям всегда вымощена преступлениями. Все это уже было. Не терзай себя. А я и не терзаю, ответил я. Никто ведь не доказал, что я перевозил наркотики. А вдруг это было лекарство для любимой тетушки Валентины, умирающей в далекой Колумбии? Что ж, примем это за рабочую гипотезу. Что ты намерен делать, Цезарь? Ехать в Аруру? А почему не лететь? Нет визы. У нас осталось три дня. У тебя осталось три дня, уточнил я. На что ты намекаешь? я вздохнул. Анна, я уже устал обсуждать этот вопрос. Не смотри на меня такими страшными глазами. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ты прилетела сюда отдыхать, а я решать свои вопросы. Она замахала руками, а потом закрыла руками уши. Всё, всё, всё. Хватит. Не могу слушать твоё нытье. Не плачь, я скоро отстану от тебя. Довезу до Аруру, а оттуда сразу поеду в Лапас. Ты говоришь, это недалеко? Аруру был расположен в самом сердце страны, высоко в горах. Нам показалось, что жители в нем отличаются удивительным жизнелюбием и умением находить для себя всевозможные развлечения. Мы пришли к такому выводу, исходя из количества подвыпивших людей, танцевавших прямо на улицах города подвой и хлопки петард и фейерверков. Со всех сторон неслась музыка, причем она не смолкала ни на мгновение даже ночью. Мало того, С наступлением темноты и прохлады гуляние в городе стало более оживленным. По улицам пошли колонны девушек, на которых только при очень большом желании можно было разглядеть одежду. Кривляющиеся клоуны в масках и на бедренных тростниковых повязках, усатые бронзовалицы мужчины в кожаных безрукавках и целым арсеналом пистолетов за широкими поясами не разберёшь настоящих или бутафорных. Анна просто обалдела от этой хохочущей, поющей, танцующей и пьющей толпы, и чуть было не поддалась ее воздействию. Я едва успел придержать ее за руку. Куда ты? Давай пойдем с ними, крикнула она. Ты теряешь голову, Анна. Лучше выпьем по стаканчику Пепси. Мы протиснулись к столикам открытого кафе и сели за свободный. Я хочу шампанского, сказала Анна. Много и фруктов. С официантами здесь, по-видимому, была напряжёнка. Сколько я не крутил головой, никто не изъявлял желания нас обслужить. Пришлось самому идти к стойке. Сильно выпивший бармен едва шевелился за стойкой, и вокруг него уже образовалась толчая. Я протиснулся поближе к нему. Меня толкнули, и я нечаянно задел локтем невысокого коренастого мужичка лет сорока, в красной рубахе, завязанной на животе узлом и широкополой шляпе, сдвинутой на затылок, не вынимая изо рта крохотный окурок который, кажется, уже обжигал ему губы, мужичок пробурчал. Понаехали, Янки. Жизни от них нет. Извини, сказал я ему. За извини, тут не наливают. Эй, бармен!» — крикнул я. Две бутылки шампанского и бокал портвейна. Оказывается, Для того, чтобы привлечь внимание полусонного бармена, достаточно было сильно хлопнуть ладонью по стойке, приклеивая к мокрой полировке долларовую купюру. Меня обслужили мгновенно. Бутылки я взял в одну руку, а бокал с портвейном пододвинул обиженному мужичку. Он оценил мой жест, оживился, взял бокал, отпил глоток. Ты где сидишь? Я кивнул на столик, где меня дожидалась Анна, и стал протискиваться к ней. Мы не успели откупорить первую бутылку и разлить по стаканам, как к нам подсел мой новый знакомый. Хуан, представился он, кивнув Анне. Хуан, сказал мне, протягивая крепкую маленькую руку на безымянном пальце которой поблескивал золотой перстень. Оказывается, и среди янки попадаются приличные люди. Мы не янки, ответил я. Мы русские. Русские? удивился Хуан. Я сегодня уже встречал здесь русских. Как вас сюда занесло? Он видел, что я с трудом понимаю его и повторил вопрос медленнее Мы туристы Хуан понял, закивал, отпил портвейна, повернулся к соседнему столику, попросил сигарету и снова положил локти на наш столик А я немного террорист, объяснял он, потягивая из своего бокала. Нашу группировку немного покусали мартышки. И нам пришлось вернуться в город. Кто такие мартышки? Не понял я. Правительственные войска. Слушай, у бармена есть коррида. Взял бы ты пару бутылочек взамен этой кислятины. И он кивнул на шампанское, словно был абсолютно уверен, что я купил его для него. Я вынул из кармана несколько купюр, и протянул их Хуану. Он не обиделся, оставил в залог свою шляпу, зияющую в нескольких местах дырами, и, расталкивая всех подряд, стал протискиваться к стойке. "Кто это?" спросила Анна. "Немного террорист. Кажется, я нашел именно того, кто мне нужен. Это золотоискатель. Их называют здесь Гринперос. Спроси у него про Августина. Рано. Сейчас мы накачаем его как следует, а потом и спросим. Через минуту Хуан водрузил на стол две бутылки красного крепкого вина, надел шляпу на голову и откинулся на спинку стульчика. Вам все это нравится? Он кивнул в сторону пестрой толпы. Красиво, ответил я. Хуан презрительно скривился. Они подражают дикарям, снимают штаны и раскрашивают тело узорами. Но, готов поспорить, никто из них даже близко не видел настоящих дикарей. А ты видел? Я жил среди них и воевал с ними. Вот. Он снова стащил шляпу с головы. Эти рваные дыры следы их стрел и копий. А индейцы племени Токано, да будет тебе известно, используют только ядовитые стрелы и копья. Я через слово понимал то, что рассказывал Хуан, но не перебивал его и кивал головой, как бы стимулируя его дальнейшие откровения. Впрочем, Общий смысл его рассказа был мне понятен, и пока он говорил про дикарей, можно было не перебивать и не переспрашивать. Мартышки сами ни за что бы не справились, продолжал Хуан, глядя на кориду, как бык на красную тряпку. Они трусливы и в сельву далеко не заходят. Мы с ними редко, когда перестреливаемся. Они не заслуживают того, чтобы на них тратить пули. Их проще подкупить, дать немного золота, и они сразу же забывают про свой служебный долг. "Ты пей", сказал я ему, выдвигая кариду. Хуан ждал этой команды и с удовольствием наполнил свой опустевший бокал. Настроение его улучшилось. И он уже не казался мне мрачным и злым коротышкой. Откинулся на спинку стульчика и расстегнув рубашку до пупа, стал обмахиваться шляпой. Вот янки с ними труднее. Здесь их никто не любит, потому что наглые и вечно суют свой нос в чужие дела. У них есть вертолеты...» И им проще добраться до наших плантаций. Вот они в этот раз, вместе с мартышками, нас и прижали. Мартышки снизу, янки сверху. Мы еле унесли ноги. Два моих приятеля погибли. Царство им небесное. Он перекрестился слева направо, поцеловал кончики пальцев и запил глотком вина. Кажется, Анна ничего не могла разобрать в его рассказе, и она с мольбой в глазах смотрела на меня. Я понял лишь то, что в джунглях была стычка между Гринперус и правительственными войсками. "Это хорошо, что вы русские", продолжал тем временем Хуан. "Дикари тоже не любят янки. Они воры". "Что значит воры?" Я не смог перевести это слово. Они делают вид, что борются с мафией. Понаставили свои базы, а сами вывозят вертолетами золото. Нас же облагают данью. Какое золото? Обыкновенное. Самородки и песок. Ты что, не знаешь? что почти все реки, которые протекают в сельве, золотоносные. Значит, ты ищешь в сельве золото. Хуан усмехнулся. На одном золоте больших денег не заработаешь. Золото надо для того, чтобы расчистить в сельве участок под плантацию, нанять работников, построить дом, пригнать технику. Слово плантация он сказал как фазенда, что почему-то страшно обрадовало Анну. Он фермер? спросила она меня. В какой-то степени, уклончиво ответил я и спросил, почти уверенный, что Хуан не ответит, какую же культуру выращивает он на своей плантации? Коко. Ничуть не смутившись, ответил индеец и удивился тому, что я об этом спрашиваю. Он хмелел не столь стремительно, как бы мне этого хотелось. И я уже мысленно прикидывал, сколько придется еще влить вина в его ненасытное брюхо, чтобы этот производитель коки поведал мне все свои тайны. Я налил ему полный бокал, предложил тост за дам который не вызвал у Хуана особого подъема чувств, но он все же выпил бокал, как и я, залпом и до дна. Послушай, Хуан, сказал я, вытирая губы от красных усиков и заедая кусочком шоколада, который мне подсунула Анна. Мне рассказывали про одного человека, который хочет объединить индейские племена, чтобы бороться против янки. Кажется, его зовут Августино Карлос. Хуан поднял на меня плывущий взгляд, поморщился, покачал головой. А, -а, -а старый волк Августино. Почему волк? Потому что хватает сразу за горло. И перегрызает так быстро, что не успеешь даже глазом моргнуть. Он не станет воевать против Янки, потому что сам продался им. Хуан неожиданно ударил кулаком по столу, и бутылки на нем подпрыгнули. Ты думаешь, что он заботится о дикарях или о Сельвии? Думаешь, что он хочет сберечь золото? Это гадина, хочет превратить сельву в свое государство и загробастать все плантации коки. Он уже собирает армию. В Америке его поддерживают. Хотят провести среди дикарей выборы. Ох, мне смешно. Эти раскрашенные гориллы будут выбирать президента. Можешь не сомневаться, они выберут Августино, ведь он сам выходец из какого-то племени. Тогда он станет единственным хозяином всех кокаиновых плантаций, а янки с его разрешения будут таскать золото. Вдруг кто-то положил руки на мои и Анны плечи и на чистейшем русском крикнул над самым ухом: "А, попались! Вот вы где, голубчики". Я обернулся и к своему величайшему изумлению увидел толстое лицо моего соседа по самолету, который клеился к нам с анной всю дорогу. Он был в белой рубашке, с расстегнутым воротом, гладко выбрит и, кажется, совершенно трезво. Откуда вы здесь, черт вас подери? спросил я, сбрасывая его руку со своего плеча. От Верблюда. А мы здесь, между прочим, всей группой приехали на фестиваль. Хуан оказал нам медвежью услугу, придвинув толстяку стул. Тот тотчас сел, хотя я и Анна не скрывали своих чувств к нему. "Давайте знакомиться", излишне возбужденно сказал толстяк и протянул руку Хуану. "Фёдор Иванович Шаляпин", добавил я. "Представьте себе, не Шаляпин, а всего лишь Трофимов. Фёдор Иванович Трофимов. Мы, собственно, Не очень вас ждали, холодно сказала Анна. Да, конечно, но как мир тесен. Вы посмотрите, неделю назад мы потерялись в этой огромной и загадочной стране. Вы успели побывать в Перу, Эквадоре и даже Колумбии. И нате вам встречаемся на фестивале в Разве не чудо? А вы неплохо осведомлены о наших путешествиях, мрачно сказал я. Трофимов развел руки в стороны. Человек не иголка и не лодка. Он оставляет следы. Ну, каковы ваши впечатления от путешествий? У меня нет никакого желания рассказывать о них вам. Хуан Тронул меня за локоть, чуть придвинулся и спросил: "Это твой приятель?" "Да, сеньор», неожиданно ответил ему Трофимов по-испански. "Мы из одной туристической группы. Сначала потерялись, а потом нашлись". А вот еще один Перешел он на русский, показывая рукой в толпу: "К столику подошел молодой человек в яркой сорочке, и я узнал Гошу, Колорадского жука. Анна, сказал он деланно строгим голосом. Что все это значит? Мы уже хотели заявить в полицию. Где ты болталась? Я вовсе не обязана отчитываться перед тобой, ответила Анна, взбивая шпилькой пену в бокале с шампанским. Он схватил ее за руку, но я тут же скомкал в кулаке его воротник. Поаккуратней, молодой человек, посоветовал я. Колорадский жук посмотрел на меня, затем на Хуана, медленно поднимающегося из-за стола с ужасным лицом, и отпустил Анну. Мне надо с тобой поговорить, сказал он ей. Говори, ответила она. Давай отойдем». Мне и здесь неплохо. Вам же ясно сказали, что и здесь неплохо, напомнил я. Гоша засопел, вытер платком вспотевший лоб. Предупреждаю, сказал он Анне, что тебя ждут большие неприятности. Ну вот что, молодой человек, Теряя над собой контроль, проговорил я вслед за Хуаном, привставая из-за стола. Вам же по-русски сказали. Кирилл, не надо, попросила Анна. Она не хотела скандала, а может быть, боялась окончательно сжечь все мосты. Кто я для нее? Случайный знакомый? авантюрист, с которым интересно было провести несколько дней. А колорадский жук, хоть и жадный, зато богатый и перспективный жених. Я сел на свое место и махнул рукой Хуану, чтобы он занялся нашими пустыми стаканами. Ладно, сказал я Анне. Сходи, поговори с ним.